Рассказывает Дмитрий Левоческий. М.Л. рассказывает. «Сына я не смогла отпустить. Так и не смогла. Когда горе на меня обрушилось, я поняла, что значит слова «смысл жизни». Мы его не замечаем совсем. Он для нас как воздух или моргание ресницами. А когда нас этого лишают, жить не то, чтобы не хочется. Не понимаешь просто, как дальше. Так же и с сыном было. Позвонили мне тогда и сообщили, что сына больше нет. Несчастный случай на стройке. Ну, ходила на работу, улыбалась всем, дела важные делала, бумаги заполняла. А вечером ложилась на диван, и я до сих пор не знаю, как я тогда продолжала жить. А что помогло вернуться, это я решился вопрос задать. Эмэл задумалась. Пока она думает, в тишине кислородный концентратор шипит, Звук похож на механическое дыхание с равными интервалами, как будто бы уставший робот вдыхает и выдыхает. Время, говорит наконец Мэл, только время и вернуло все на свои места. Да и то не все. Это как шрам, знаете. Рана уже не болит, но рубец остался, он чешется, и на него смотрят люди. Люди, кстати, очень по-доброму ко мне отнеслись, помогали, поддерживали, ночами сидели. Только вот это и вернуло время и работа. Мне все говорили, отпусти, живи дальше, воспитывай дочь. А я вот не отпустила. Хоть и больше 30 лет прошло. Он и сейчас со мной всегда, каждый день. В палате рядом с МЛ тихая соседка, которая предпочитает телевизор общению, и тихое механическое дыхание. Я думаю, что засыпать под него хорошо, как под звуки дождя, постоянного и неизбежного, как скорая осень.